Введение. Приготовьтесь стать сверхъестественными. Я сознаю, что написание этой книги подвергает риску меня и мою репутацию. В мире есть такие люди, в том числе в научном сообществе, которые могут назвать мою работу псевдонаучной. Раньше меня очень волновало мнение этих критиков. В начале карьеры я всегда писал как бы для скептиков, стараясь, чтобы им понравилась моя работа. В свое время я считал важным, чтобы меня приняло это сообщество. Но потом, однажды, когда я стоял перед публикой в Лондоне, и женщина с микрофоном в руках рассказывала историю о том, как она преодолела свою болезнь, как исцелила себя с помощью практик, о которых я писал в других книгах, я испытал озарение. Мне стало очевидно, что все скептики и строгие ученые, крепко держащиеся за свои убеждения о том, что возможно и невозможно, никогда не одобрят ни меня, ни мою работу, что бы я ни делал. И как только пришло осознание этого, я понял, что растрачивал впустую много жизненной силы. Мне больше не нужно было стараться убедить эту культурную группу, особенно представителей естественных наук, В потенциале человеческих возможностей меня невероятно увлекало что угодно, кроме нормального, и я хотел изучать сверхъестественное. Я понял очень ясно, что должен прекратить бесплодные попытки убедить это сообщество в чем-либо и вместо этого направить энергию на совершенно другую часть людей, которая верит в свои возможности и хочет слушать то, что я рассказываю. Каким облегчением было полностью отдаться этой идее и оставить всякие попытки изменить тот, другой мир? Слушая ту милую леди в Лондоне, которая не была ни монахиней, ни инокиней, ни академиком, ни богословом, я понял, что, рассказывая свою историю перед этой публикой, она помогает другим переосмыслить свою жизнь. Все, кто слушал ее, могли поверить, что и у них есть возможность получить то же. Я достиг той точки в своей жизни, когда меня уже не волнует, что скажут обо мне люди. Разумеется, у меня есть недостатки, но теперь я знаю больше, чем когда-либо, что помогаю людям изменить свою жизнь. Я говорю это со всей возможной скромностью. Я провел многие годы, собирая, систематизируя и упрощая научную информацию, чтобы люди могли применить ее в своей жизни». На самом деле за последние четыре года моя команда, я и мои ученые получила значительный опыт в научных исследованиях, регистрируя и анализируя трансформации в организме человека, чтобы доказать миру, что обычные люди способны совершать нечто необычное. Эта книга не только об исцелениях, хотя в ней приводятся истории людей, сумевших достичь существенных изменений в здоровье и фактически победивших болезнь, наряду с описанием приемов, позволяющих достичь подобного. Такие достижения становятся вполне естественными в нашем студенческом сообществе. Материал, который представлен в этой книге, находится за пределами обыденного, и большая часть мира отказывается замечать или понимать его. Содержание этой книги основано на эволюции учений и практик, достигшей кульминации в умении наших студентов погружаться как можно глубже в наиболее мистические из них. И, конечно же, я надеюсь, что таким образом мы построим мост между миром науки и миром мистицизма. Я написал эту книгу, чтобы передвинуть то, что всегда считал возможным, на новый уровень понимания. Я хотел продемонстрировать миру, что мы способны создать себе лучшую судьбу, и что мы не линейные существа с их линейной жизнью, но многомерные сущности, проживающие многомерную жизнь. Я надеюсь, чтение этой книги поможет понять, что вы уже обладаете анатомией и физиологией, необходимыми для того, чтобы открыть в себе сверхъестественное, пребывающее в непроявленном состоянии внутри вас и ожидающее пробуждение. В прошлом я не решался заговорить об этом измерении реальности, поскольку боялся, что это разделит публику по их личным убеждениям. Тем не менее, я хотел написать эту книгу уже очень долгое время, В течение многих лет я переживал чрезвычайно насыщенный мистический опыт, изменивший меня навсегда. Те глубинные события сделали меня таким, какой я сейчас. Я хочу познакомить вас с многомерным миром и показать некоторые измерения, которые мы освоили, и исследования, которые мы провели на наших продвинутых семинарах по всему миру. Именно на них я начал собирать сведения о наших студентах, поскольку мы были свидетелями примечательных изменений в их здоровье, и я знал, что они происходят во время медитации в реальном времени. Мы провели многие тысячи сцентиграфий головного мозга, подтверждающие, что эти изменения не были плодом воображения, но произошли в действительности в их мозге. Несколько студентов достигли этих изменений в течение четырех дней. Такова продолжительность наших продвинутых семинаров. Команда ученых получала электроэнцефалограмму количественных измерений ИИДЖИ e -E до и после семинаров, а также проводила измерения в реальном времени в процессе медитации и практик. Я был не просто впечатлен результатами, я был шокирован, настолько поразительными они оказались». Мозг наших студентов работает в более синхронизированном режиме после участия в продвинутых ретритах по всему миру. Слаженное функционирование нервной системы помогает им очень ясно увидеть будущее, которое они могут создать, и они в состоянии удерживать это намерение, независимо от условий внешней среды. И когда их мозг работает правильно, они сами работают правильно. Я предоставлю научные данные, которые показывают, насколько улучшилась работа их мозга всего за несколько дней, и значит, вы сможете сделать то же самое с вашим мозгом. В конце 2013 года начало происходить нечто мистическое. Мы стали получать результаты с сцинтиграфии головного мозга, которые озадачивали исследователей и нейробиологов, посещавших наши мероприятия для изучения моей работы». Высокая мозговая активность, зарегистрированная нами, в то время как студент проводил определенные медитации, никогда раньше не была отмечена, и тем не менее мы наблюдали эти небывалые показатели снова и снова. Когда мы опрашивали участников, они сообщали, что их субъективный опыт во время медитации был очень реальным и мистическим, и что это существенно изменило их мировосприятие или улучшило здоровье. В такие моменты я знал, что эти участники переживали трансцедентальные состояния в своем внутреннем медитативном мире, которые были реальнее, чем все во внешнем мире. И мы объективно фиксировали эти субъективные переживания. Теперь это стало нормой для нас и, помимо прочего, мы часто в состоянии предвидеть, когда проявятся эти высокие амплитуды энергии в мозге на основании конкретных показателей и примет, которые наблюдаем уже столько лет. На этих страницах я хотел бы снять покров тайны с переживания межпространственного опыта, а также дать научное описание органов, систем и нейромедиаторов, которые делают это возможным. Я выражаю надежду, что эта информация станет для вас руководством к получению подобного опыта. Мы также регистрировали поразительные изменения в вариабельности сердечного ритма – HRV. Мы узнали, что когда студенты открывают свою душу и испытывают возвышенные эмоции, такие как благодарность, вдохновение, радость, доброта, признательность и сострадание – Это заставляет их сердце биться в слажном ритме. Мы знаем, что нужно ясное намерение, когерентный мозг и возвышенная эмоция, когерентное сердце, чтобы начать менять свою жизнь на биологическом уровне. Сочетание разума и тела, мыслей и чувств также похоже имеет значение. И таким образом мы создаем реальность. Так что, если вы всерьез готовы поверить в будущее, которое представляете в глубине своего сердца, давайте для начала убедимся, что оно открыто и полностью активно. Почему бы не начать двигаться к этому, опираясь на практику и количественную ответную реакцию? Мы заручились поддержкой Института математики сердца HMI, команды проницательных исследователей, базирующихся в Болдер-Крик в Калифорнии, которые помогли нам в изучении откликов от тысяч наших участников. Мы очень хотели, чтобы наши студенты научились регулировать свое внутреннее состояние независимо от условий внешней среды и знать наверняка, когда создается сердечная когерентность, а когда нет. Другими словами, Когда мы измеряем эти внутренние изменения, мы можем сказать человеку, что у него получилось создать более сбалансированный паттерн по сердечным показателям и что он делает большую работу и должен продолжать в том же духе. Или же мы можем открыть им глаза на то, что они не производят никаких биологических изменений в своем организме и дать им нужные указания и возможности для практики, чтобы улучшить показатели. Вот что дает ответная реакция. Возможность узнать, когда мы делаем что-то правильно, а когда нет. Изменив какое-то свое чувство или мысль, мы видим изменения вокруг нас. Увидев, что сделали это правильно, мы обращаем внимание на наши действия и дальше поступаем так же. Такая последовательность создает конструктивную привычку. Демонстрируя, как другие достигают подобного умения, я хочу показать вам, насколько сильными вы можете быть». Наши студенты знают, как влиять на автономную нервную систему АНС, систему, поддерживающую баланс путем автоматического управления всеми функциями нашего организма и оставляющую за нами свободную волю жить своей жизнью. Именно эта подсознательная система дает здоровье и саму жизнь нашему телу. Узнав, как получить доступ к этой системе, мы сможем не только улучшить свое здоровье, но и трансформировать нежелательное, мешающее нам поведение, убеждения и привычки в более продуктивные. Я предоставлю некоторые данные, которые мы собирали в течение нескольких лет. Мы также учим наших студентов, что при создании сердечной когерентности в сердце возникает поддающееся измерению магнитное поле, выходящее за пределы тела. Это магнитное поле – энергия, имеющая свою частоту, а всякая частота несет информацию. Информация, передаваемая по этой частоте – Намерение или мысль, способные влиять на сердце другого человека, находящегося в ином месте, настраивая его на когерентность и баланс. Я представлю доказательства того, как группа студентов, сидящих в комнате, может оказывать влияние на людей, находящихся на расстоянии в той же комнате, вызывая у них сердечную когерентность». Это доказательство ясно показывает, что мы связаны невидимым полем света и информации, влияющим на нас и других. Учитывая сказанное, представьте, что может произойти, когда мы все будем делать это одновременно, чтобы изменить мир. Именно на это нацелено наше сообщество, состоящее из личностей, горячо желающих изменить будущее на Земле, людей и другие формы жизни, населяющие эту планету. Мы создали проект «Когерентность», в котором тысячи людей объединяются в одно и то же время, чтобы повысить чистоту нашей планеты и всех ее жителей. Звучит невозможным? Вовсе нет». Более 23 статей, проанализированных экспертами, и более 50 миротворческих проектов показывают, что такие события способны снизить проявление насилия, воинственности, преступности и дорожных аварий, в то же время повысить экономический рост. Мое искреннее желание дать людям науку, которая позволит им внести свой вклад в изменение мира». Мы также измеряли энергию в комнате во время наших семинаров и наблюдали, как она меняется, когда группа из 550-1500 человек создает сердечную мозговую когерентность. Мы отмечали значительные изменения снова и снова, и хотя инструментарий, используемый нами для этих измерений, не получил одобрения научного сообщества в Соединенных Штатах, его признали в других странах, включая Россию. В каждом случае мы были удивлены количеством энергии, продемонстрированным отдельными группами. Мы также оценили невидимое поле жизненной энергии, окружающее тела тысяч студентов, чтобы определить, могут ли они повысить свое собственное световое поле. Ведь все в нашей материальной вселенной всегда испускает свет и информацию, включая вас. Когда вы живете в авральном режиме, находясь под давлением гормонов стресса, так и как адреналин, вы выходите из этого невидимого энергетического поля и превращаете его в химию, и когда вы так делаете, поле вокруг вашего тела сжимается. Мы обнаружили очень продвинутый аппарат, способный измерять выделение фотонов, частиц света для определения того укрепляет ли человек вокруг себя световое поле или наоборот истощает его. Когда выделяется больше света, появляется больше энергии и таким образом больше жизни. Когда тело человека окружает меньше света информации, оно более материально и потому выделяет меньше жизненной энергии. Интенсивные исследования доказывают, что клетки тела и различные системы взаимодействуют между собой не только на химическом уровне, хорошо знакомом нам, но и через поле когерентной энергии, света, передающие сигналы, информацию, тем самым побуждая среду направлять другие клетки и биологические системы. Мы измерили объем жизненной энергии, излучаемой телами наших студентов под воздействием внутренних изменений, которые они пережили в процессе медитации, и я хочу показать вам, чего можно достичь всего за четыре дня или даже меньше. Другие центры вашего тела, помимо сердца, также находятся под контролем автономной нервной системы. Я называю их энергоцентрами. Каждый имеет свою чистоту, намерение или осознанность, железы, гормоны, химию, собственный маленький мозг и, следовательно, разум. Вы можете влиять на эти центры так, чтобы они работали в более сбалансированном и слаженном режиме. Но сперва нужно научиться изменять свои мозговые волны, чтобы входить в эту операционную систему подсознания. Говоря по существу, ключ в том, чтобы перейти с мозговых волн бета – с постоянного анализа и внимания внешнему миру на мозговые волны альфа к вниманию на внутренний мир. Сознательно замедляя мозговые волны, вы сможете более умело программировать автономную нервную систему. Студенты, выполнявшие мои медитативные практики в течение нескольких лет, Научились изменять свои мозговые волны, а также улучшать сосредоточенность, необходимую для достаточно продолжительного присутствия, позволяющего проводить измерения эффектов. Мы обнаружили прибор, способный фиксировать эти изменения, и опять же, я расскажу вам о некоторых исследованиях. Мы также измерили несколько биологических маркеров, связанных с изменением экспрессии генов. Процесс, известный как создание эпигенетических изменений Из этой книги вы усвоите, что в действительности вы не привязаны к своим генам И что их экспрессия может меняться, как только вы начнете думать, действовать и чувствовать по-другому Во время наших мероприятий студенты оставляют привычную жизнь на 4-5 дней, чтобы отвлечься от своей среды Тем самым они отделяют себя от людей, которых знают, вещей которыми владеют, автоматического поведения, которое усвоили в повседневной жизни, и от привычных мест, и начинают менять свое внутреннее состояние с помощью четырех различных типов медитации – в ходьбе, сидя, стоя и лежа. И через все это они учатся быть другими. Мы знаем, что это работает, поскольку наши исследования показывают существенные изменения в экспрессии генов организма, и после этого студенты сообщают о существенном изменении своего здоровья. Когда мы показываем участнику поддающиеся измерению результаты, доказывающие, что он действительно изменил свои нейромедиаторы, гормоны, гены, белки и энзимы единственной силой мысли, Такой человек сознательнее прикладывает усилия и обретает уверенность, что действительно переживает трансформацию. По мере того, как я буду делиться своими идеями, проводя вас через весь процесс, давая научные пояснения нашей работе и показывая, почему мы ее делаем, вы будете усваивать множество довольно подробной информации. Но не волнуйтесь, я проведу обзор отдельных ключевых концепций в различных главах, Я делаю это сознательно, желая напомнить о том, что вы уже усвоили, чтобы мы смогли построить лучшую модель взаимодействия на данный момент. Временами материал, который я буду давать, может казаться вызывающим. Я знаю, что так может быть, потому что излагаю его в аудиториях уже несколько лет. Я буду пересматривать пройденное, чтобы вам не приходилось возвращаться к предыдущим главам в поисках нужной информации. Конечно же, вся эта информация будет побуждать вас к собственной трансформации, так что чем лучше вы загрузите свой разум этими концепциями, тем легче сможете отдаться медитации в конце большинства глав, используя их в качестве инструментов для получения личного опыта. Что внутри этой книги? В главе первой я расскажу вам три истории, дающие базовое понимание того, что значит «стать сверхъестественным». В первой истории вы познакомитесь с женщиной по имени Анна, которая выработала несколько серьезных патологических состояний вследствие травмы, привязывающей ее к прошлому. Стрессовые эмоции питали ее гены, и соответствующие гормоны создали несколько очень опасных патологий. Это тяжелая история». Я намеренно рассказываю ее со всеми подробностями, чтобы показать вам, что неважно, насколько плохо все может быть, у вас есть сила изменить это, подобно этой потрясающей женщине. Она применяла многие медитации, описанные в этой книге, чтобы модифицировать свою личность и исцелиться. Для меня она живой пример истины. Но Анна не единственная, кто прикладывал усилия к преодолению себя день за днем, пока не стал кем-то другим. Она входит в группу студентов, которые достигли того же, если они это сумели, сумеете и вы. Я также поделюсь двумя личными историями, опытом, изменившим меня на очень глубоком уровне. Эта книга рассказывает о мистическом в такой же степени, как и об исцелении и создании новых возможностей в вашей жизни. Я делюсь этими историями, чтобы разжечь у вас интерес к новым возможностям за пределами этой пространственно-временной системы, ньютоновского мира, о котором нам рассказывают в школе на уроке физики, и активировать шишковидную железу, чтобы вы могли перейти в систему времени-пространства, квантовый мир. Многие из наших студентов переживали подобный мистический и межпространственный опыт, казавшийся им таким же реальным, как и этот материальный мир. Поскольку вторая половина книги погружает нас в физику, нейробиологию, нейроэндокринологию, даже генетику применительно к нашей теме, я надеюсь, что эти истории подстегнут ваше любопытство, и вы с готовностью откроете свой разум навстречу возможному. Есть будущий вы, существующий в вечном сейчас, и он уже зовет вас, того или ту, кто слушает эту книгу. Этот будущий вы более любящий, развитый, сознательный, настоящий, бережный, щедрый, вдумчивый, волевой, сверхъестественный и целостный. Вот кто ждет вас». Ждет, что вы измените свою энергию таким образом, чтобы она сочеталась с его или ее энергией в повседневном бытии, и вы смогли найти этого будущего себя, уже существующего в вечном сейчас. Глава вторая рассматривает одну из моих любимых тем. Я хочу, чтобы вы полностью оценили, что значит жить в настоящем моменте. Поскольку все потенции в пятом измерении, известным как квантовое или единое поле, существуют в вечном настоящем моменте, единственный способ создать новую жизнь, исцелить свое тело или изменить предначертанное будущее – это выйти за свои пределы. Этот тонкий момент – которому мы и были свидетелями, в тысячах с центриграммах головного мозга, наступает, когда человек, наконец, подчиняет память о своем прошлом чему-то более великому. Множество людей проводят большую часть жизни день за днем, бессознательно проживая ту же самую рутину, автоматически романтизируя свое прошлое и чувствуя одно и то же. а в результате они программируют свой мозг и тело на пребывание в предначертанном будущем или знакомом прошлом и никогда не живут в настоящем моменте. Для этого нужна определенная практика, но она стоит затраченных усилий. Вы сможете обрести заветный солнечный зайчик настоящего момента. Это потребует от вас укрепления воли настолько, чтобы преодолеть любую из ваших автоматических программ, но я буду подбадривать вас на каждом шагу этого пути. Вторая глава начинается с базового обзора научных принципов, необходимых для выработки общей терминологии, позволяющей вывести модели понимания для книги в целом. Я собираюсь максимально упростить эту задачу, В разговоре о функциях мозга, то есть о разуме, нервных клетках и структурах, различных частях нервной системы, химии, эмоциях и стрессе, мозговых волнах внимания и энергии и некоторых других предметах, нам необходимо точно понимать, где мы находимся и куда намерены попасть. Моя задача – выработать язык, способный объяснить, почему мы делаем то, что делаем, прежде чем я научу вас – Как это делать с помощью медитаций, встречающихся по ходу книги? Если вам потребуется более конкретная, углубленная информация, советую прочитать любую из моих предыдущих книг, включая «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за четыре недели» и «Сам себе плацебо. Как использовать силу подсознания для здоровья и процветания». Глава 3: введет вас в квантовый мир, пятое измерение. Я хочу, чтобы вы поняли, существует невидимое поле энергии и информации, находящееся за пределами этой трехмерной реальности пространства и времени, и у нас есть доступ к нему. На самом деле, как только вы попадаете в настоящий момент и входите в это поле за пределами ваших чувств, вы готовы к созданию своей личной реальности». Когда вы отвлечете внимание от своего тела, людей в вашей жизни, вещей, мест, где бываете, и даже от самого времени, вы в буквальном смысле забудете о собственной идентичности, сформированной телесной жизнью в этом пространстве и времени. Именно в этот момент вы, будучи чистым сознанием, войдете в мир, называемый квантовым полем, существующий, за пределами этого пространства и времени. Вы не можете войти в это нематериальное место со своими проблемами, именем, привычками, болью и эмоциями. Вы не можете войти туда как кто-то. Вы должны войти как никто. На самом деле, узнав, как перемещать свое восприятие с известного материального физического мира на неизвестный нематериальный мир возможностей, И освоившись, вы сможете менять свою энергию таким образом, чтобы она сочеталась с чистотой любого потенциала в квантовом поле, уже существующего там. Внимание, спойлер, вообще-то там существуют все потенциальные варианты будущего, так что вы можете создать все, что захотите. Когда установится вибрационная сочетаемость между вашей энергией и энергией, выбранного вами в едином поле потенциала, вы притянете этот опыт к себе. Я покажу вам, как это работает. Глава 3: завершается кратким описанием медитации, разработанной мной, которая поможет вам пережить действительный опыт квантовой реальности. И каждая последующая из образовательных глав будет также завершаться кратким описанием новой медитации. Если вы захотите следовать более подробным инструкциям, вы сможете заказать CD или скачать аудиозапись любой из этих медитаций с моего веб-сайта drjoedispensa.com. Конечно, вы можете попытаться освоить их самостоятельно, не прибегая к аудиозаписям. Для этого я составил бесплатное пошаговое описание каждой медитации на своем официальном веб-сайте. Если вы медитируете самостоятельно, рекомендую вам слушать при этом музыку. Прекрасно подойдет композиция без вокала, и лично я предпочитаю медленные треки и транс. Лучше всего использовать музыку, которая поможет перестать думать и не пробудит никаких воспоминаний. Вы также найдете список рекомендуемых композиций на моем веб-сайте, указанном выше. В главе четвертой я познакомлю вас с одной из самых популярных медитаций в нашем сообществе – на благословение энергоцентров. Каждый такой центр управляется автономной нервной системой – Я научу вас, как программировать их на здоровье и величайшее благо в ходе медитации. Если вы уже выполняете мои медитации водного уровня, в которых сосредотачиваетесь на различных частях тела и пространстве вокруг них, хочу вам сообщить, что вся ваша подготовка была направлена на эту практику. Она поможет вам улучшить навык фокусировать внимание и изменять свои мозговые волны так, чтобы вы могли входить в операционную систему автономной нервной системы. И когда вы окажетесь там, вы сможете дать правильные команды операционной системе на исцеление, баланс здоровья и тем самым улучшить свою энергию и жизнь. В главе 5 я расскажу вам о дыхательной технике, которую мы применяем в начале многих наших медитаций. Она позволит изменять вашу энергию, проводить электрический ток через тело и создавать более мощное электромагнитное поле вокруг вас. Как я объясню, энергия большинства людей хранится в теле, поскольку они настроили его на соответствие разуму за годы мыслительной деятельности, действуя и чувствуя в унисон. Именно этот процесс, связанный с жизнью в режиме выживания, удерживает большую часть творческой энергии в теле. Поэтому мы должны найти способ высвободить ее и вернуть обратно в мозг, где она будет доступна для более высокой цели, чем просто выживание. Я объясню вам физиологию дыхания, и вы сможете вкладывать больше намерения в дыхательный процесс, когда начнете освобождаться от прошлого. Как только вы начнете высвобождать эту энергию в мозг, вы научитесь перестраивать свое тело для нового разума. Я собираюсь показать вам, как научить тело эмоционально жить в будущее настоящей реальности вместо прошлого настоящей где мы проводим большую часть времени. Наука говорит нам, что среда посылает сигналы генам, поскольку эмоции – это конечный химический продукт опыта, получаемого в нашей среде, когда вы переживаете возвышенные эмоции в процессе медитации, вы не только… поднимаете телесную энергию, но также начинаете посылать сигналы новым генам, новым способам, минуя среду. Нет ничего лучше пары-тройки хороших историй. В главе шестой я приведу несколько историй из жизни студентов, выполнявших медитации из предыдущих глав. Этот наглядный пример должен послужить вам образовательной моделью для лучшего понимания материала. Большинство студентов, о которых вы узнаете, не отличаются от вас. Они обычные люди, которые сделали нечто необычное. И это еще одна причина, почему я делюсь их историями. Так вы сможете соотнести себя с этими людьми. Как только вы начнете думать, что если они смогли это сделать, смогу и я, вы на самом деле станете больше верить в себя. Я всегда говорю в нашем сообществе, Когда вы решаете доказать себе, насколько сильны, вы даже не представляете, кому будете помогать в будущем. Эти люди доказывают, что это возможно и для вас. В главе седьмой я покажу, что значит создавать сердечную когерентность. Подобно мозгу с его когерентностью, сердце функционирует таким же организованным способом, когда мы полностью присутствуем, когда можем удерживать возвышенные эмоциональные состояния и чувствуем себя достаточно защищенными для полного открытия своих возможностей. Мозг думает, но сердце знает. Это центр единства, целостности и осознанности. Здесь встречаются противоположности, представляя единство полярностей. Думайте об этом центре как о вашей связи с единым полем. Когда он активирован, вы переходите от эгоистических состояний к безличным. Если вы сможете удерживать внутреннее состояние независимо от внешних условий, вы победите среду. Нужна практика, чтобы как следует научиться удерживать свое сердце открытым, и если вы сумеете это, оно будет биться дольше. Глава 8 познакомит вас еще с одним из наших любимых занятий на продвинутых семинарах. Сочетание калейдоскопа с видео, называемое «умственное кино», которое наши студенты делают о своем будущем. Мы используем калейдоскоп, чтобы войти в транс, потому что когда вы в трансе, вы более внушаемы. Внушаемость – это ваша способность к приятию, вере и усвоению информации без какого-либо анализа. Если вы сделаете это правильно, станет действительно возможным программировать ваш подсознательный разум. Так что вполне обоснованно использовать калейдоскоп для изменения мозговых волн с открытыми глазами вместо закрытых, как при медитации – Так вы сможете уменьшить объем аналитического разума, чтобы открыть дверь между сознанием и подсознанием. И когда вы последуете за картинами в своем умственном кино, с собственным участием или сценами новой жизни, вы запрограммируете себя на это будущее. Уже так много наших студентов создали себе потрясающую новую жизнь, когда уделили время тому, чтобы сделать свое умственное кино и затем смотреть его через калейдоскоп. Некоторые наши студенты уже создают третье умственное кино, потому что все, что было в первых двух, исполнилось. В главе девятой я познакомлю вас с медитацией в ходьбе. Она выполняется как в положении стоя, так и при передвижении. Я нахожу эту практику очень полезным инструментом для того, чтобы буквально войти в свое будущее. Мы можем переживать изумительные медитации сидя и соединяться с чем-то большим, чем мы сами. Но открывая глаза и возвращаясь к нашим чувствам, мы снова прибегаем к бессознательным программам и эмоциональным реакциям. Я разработал эту медитацию, потому что хочу, чтобы наше сообщество смогло воплотить энергию своего будущего и сделать это не только с закрытыми, но и открытыми глазами. Практикуя это, вы можете буквально начать думать как состоятельный человек, действовать как неограниченная сущность и испытывать огромную радость бытия, потому что установили схему управления и настроили свое тело, чтобы стать такой личностью». В главе десятой я поделюсь еще несколькими практическими примерами, чтобы дополнить ваше понимание аллегории Очаровательные истории о людях, непосредственно переживших это, помогут вам соединить отдельные точки и воспринять информацию под другим углом. Я надеюсь, они вдохновят вас, и вы решитесь на собственную практику с большей убежденностью, уверенностью и доверием, готовые испытать истину сами. Глава одиннадцатая откроет ваш разум для возможностей в межпространственном мире за пределами чувств. В моменты тишины я часто нахожу свой разум дрейфующим в направлении мистики, одной из моих любимых тем. Я люблю эти трансцендентные переживания, настолько ясные и реальные, что никогда не могу вернуться к делам в обычном состоянии, потому что теперь знаю слишком много. В ходе этих внутренних событий уровень восприятия и энергии настолько высок, что, вернувшись к своим чувствам и личности, я часто думаю, что понял все это неправильно. Это, о котором я говорю, представляет собой реальность в чистом виде, а не в том, к которому я привык в своем восприятии. В этой главе я возьму вас в путешествие из мира пространства-времени, где пространство вечное, и мы переживаем время по мере движения в пространстве, в мир времени пространства, где время вечно, и мы переживаем пространство или пространство или различные измерения по мере нашего движения сквозь время. Это бросит вызов непосредственно вашему пониманию природы реальности. «Все, что я могу сказать, если вы зависнете здесь, вы это получите». Вам может понадобиться прослушать главу несколько раз для полного понимания, но когда вы изучите материал и поразмыслите над ним, ваш разум построит схемы в преддверии опыта. Как только вы перейдете границу ассоциаций с этим материальным миром и окажетесь в едином поле под завязку полным бесконечных возможностей, биологические системы станут брать энергию, пребывающую за пределом вибрации материи, и превращать ее в образы в мозге. Вот где в дело вступает шишковидная железа или эпифиз, о чем я расскажу в главе 12. Думайте о своем эпифизе, крошечной железе, находящейся в мозге, как об антене, которая может транслировать частоты, информацию и превращать их в отчетливые образы. Активировав эпифиз, вы получите полное чувственное восприятие без участия чувств. Это внутреннее событие станет более реальным в вашем разуме, нежели чем любой имевший место опыт во внешнем мире. Другими словами, для того, чтобы полностью потерять себя во внутреннем опыте, он должен быть настолько реальным, чтобы вы ощутили себя там. Когда это произойдет, эпифиз переработает мелатонин в очень мощные вещества, которые вызовут у вас такой опыт. Мы изучим свойства эпифиза, и тогда вы узнаете, как активировать его. Глава тринадцатая познакомит вас с одним из новейших наших начинаний – проектом «Когерентность». Наблюдая результаты наших студентов, входящих в сердечную когерентность в одно и то же время, в один и тот же день, во время одной медитации, мы осознали, что они влияют друг на друга нелокально – энергетически, а не физически. Энергия, выделяемая ими в виде возвышенных эмоций, несла их намерение, чтобы со всеми собравшимися в этой комнате произошло величайшее благо. Представьте большую группу людей, возвышающих свою энергию и затем вкладывающих в нее намерение, чтобы жизнь обогатилась, тело исцелилось, Мечты исполнились, будущее реализовалось и мистическое стало привычным в нашей жизни. Наблюдая, как наши студенты открывают сердца других людей, мы поняли, что пришло время проводить глобальные медитации, чтобы помочь этому миру измениться. Тысячи и тысячи людей по всему миру присоединились к нам и приняли участие в изменении и исцелении этой планеты и живущих на ней людей. Ведь в конечном счете мы делаем эту работу, чтобы улучшить наш мир. Я объясню вам, как действует эта наука, и это действительно наука. Уже опубликовано достаточное количество исследований о силе миротворческих проектов, чтобы доказать их действенность. Так почему бы нам вместо изучения истории не создавать ее? Глава 14 завершает книгу, и в ней приведено несколько историй о людях, переживших поражающий воображение мистический опыт. Опять же, я делюсь ими, чтобы вы увидели, что сможете пережить даже самые мистические приключения, если будете работать в этом направлении. Так скажите мне, вы готовы стать сверхъестественными?